Глава 39. Получить доступ к записи визита Эбигейл Кейн к Джейсону Эбботу в тюрьме оказалось на удивление легко. Гек подвинул свой стул поближе к Лорелл в маленькой допросной. Уолтер сел рядом с ним. От мысли о том, что им, наконец, удастся уличить Эбигейл в манипулировании Эбботом, у всех троих учащенное белосердце. Эбигейл была заносчивой и импульсивной. И эти слабости грозили сейчас изобличить её. Техники возились с подключением экрана, поэтому геку представилась возможность переброситься с Лорелл парой слов. «Ты сегодня что-нибудь ела?» — спросил он. Уолтер бросил на него недоуменный взгляд. «Да», — сказала Лорелл, не сводя глаз с экрана. «Кучу протеина». Она наклонилась, чтобы посмотреть мимо Гека на Уолтера. «Ты выяснил что-нибудь интересное насчет церквей?» «Нет», — волтер пожал плечами. «Ничто не связывало жертв с церквями. Но я еще покопаю для верности». Он поправил свой зеленый галстук. волтер прилично сбросил вес. Гек еще никогда не видел, чтобы он так хорошо выглядел. «Мне удалось урвать немного времени и съездить к соседям Марджизела». Гек нахмурился. «Кто такая Марджи Зелла?» «Мать офицера Фрэнка Зелла», — объяснил волтер «Она скончалась скоропостижно. Вроде как. И это заставило Зелла отвлечься от Эбигейл». Гек вспомнил, что Зелла обеспечил Эбигейл Кейн алиби на момент нападения на Рэйчел Рапренси. Гек посмотрел на Лорл. «А ты не думаешь?» — волтер покашлял. Мисс Зелла кремировали, а в её доме уже всё убрали. Она его снимала. Он покосился на экран со снегом. Большинство её соседей не сказали ничего интересного, но одна леди, очень наблюдательная, по имени Флоренс, вспомнила, что миссис Зелла в последнее время периодически навещала какая-то женщина, блондинка в солнечных очках и мешковатой одежде. Вот же чёрт! «Ты показал ей фотографию Эбигейл?» — спросила Лорел. «Да, и фотографию Эбигейл в светлом парике, но Флоренс не уверена». Уолтер потряс головой. «Даже если бы она опознала Эбигейл, это не доказательство убийства». Миссис Зелла скончалась от остановки сердца. Брови Гека сошлись на переносице. «Зачем Эбигейл убивать мать своего бывшего?» «Мы предполагаем, что либо Зелла рассказал матери о каких-то подозрениях, которые могли у него возникнуть, либо Эбигейл просто хотела переключить его внимание, кто знает. Ей определённо нравится убивать или по меньшей мере бросать вызов Лорелл», задумчиво ответил волтер «Для неё это игра». Лорелл вздохнула. «Мы никогда не узнаем, потому что Марджи кремировали». Экран ожил, и на нём появилась маленькая комната для свиданий. Джейсон Эбботт выглядел на удивление уверенным, несмотря на тюремный оранжевый комбинезон и наручники, закреплённые на металлической перекладине на столе. Он отрастил бородку и с его тёмными волосами почти походил на учёного. Возле двери стоял громила-охранник. Его живот свешивался поверх ремня. Эбигейл была в юбке вишневого цвета и таком же жакетике поверх белой блузки на десятисантиметровых каблуках. Она решительно вошла в комнату с прямой спиной и высоко поднятым подбородком. «Джейсон, прости, что не приходил раньше, но мне казалось, это будет не кстати», — сказала она мягко, выдвигая себе стул и присаживаясь. Он молча смотрел на нее. Тёмно-рыжие распущенные волосы Эбигейл каскадом спадали на плечи. У неё было лицо такой же тонкой лепки, как у Лорел, и гетерохромные глаза в точности, как у сестры. Тем не менее, их сердца и души были разными. Само поведение и манера держаться у Эбигейл являли разительный контраст с добротой и интеллектом Лорел. Эбигейл вздохнула. Ты хотела, чтобы я тебя навестила, но я могу уйти, если так будет лучше. Джейсон посмотрел на дверь, а потом опять на неё. Почему ты сделала это со мной? Её глаза широко распахнулись. Сделала с тобой что? Ты же знаешь, я пыталась тебе помочь проработать твои проблемы. Мои проблемы! Взорвался он, дернув зацепь. Та громко зазвенело металлом по металлу. «Ты исколола меня наркотиками, а потом спровоцировала на убийство!» Лицо Эбигейл превратилось в непроницаемую маску. Но едва заметная улыбка сохранилась на губах, густо покрытых вишневой помадой в тон костюма. «Спровоцировала на убийство?» Это самая большая глупость, какую мне приходилось слышать в жизни. «Я колола тебе только витамин В, и ты это знаешь. Зачем ты до сих пор лжёшь себе?» Он посмотрел вниз на свои руки, а потом снова на неё. «Я не лгу». В первый раз за время их разговора в его голосе не было злости. Эбигейл похлопала его по руке. Охранник возле двери напрягся. «О, простите», — воскликнула она, отдёргивая руку. Совсем забыла не прикасаться. Эбигейл вздохнула. «Джейсон, мне очень жаль, что я не смогла тебе помочь. Но твои проблемы были слишком глубокими. Помнишь, что ты чувствовал к своей матери? Что она сделала с тобой? Как с тобой обращалась?» Джейсон сгорбился на своём стуле. «А теперь взгляни на себя», — сказала Эбигейл. «Ты словно животное в клетке, и выхода нет». Он взглянул ей прямо в глаза, а потом сгорбился еще сильнее. «Выхода нет», — повторил он. Она говорила с ним еще около двадцати минут. С притворным сочувствием рисовала ему суровую картину его нынешней и будущей жизни. Затем посмотрела на часы. «Ты уж, прости, но мне пора». У меня совещание с соискательницами научной степени в университете. Они все женщины и все очень умны. Впереди у них огромный успех, я в этом не сомневаюсь». Джейсон больше на нее не смотрел. Он не сводил взгляд со своих рук, которые уже не шевелились. Эбигейл поднялась и, стуча каблуками, прошла к двери. «Любопытно, как образованные и умные женщины всегда побеждают, правда? Желаю тебе хорошего дня!» Она открыла дверь и плавно вышла из комнаты. «Ого!» — пробормотал волтер «Это была самая грандиозная манипуляция, какую я когда-либо видел. И тем не менее она не совершила ничего противозаконного», — сказал Гек. На видео нет ничего, за что ее можно привлечь к ответственности. Лорелл вздохнула. Предполагалось, что сегодня утром он даст интервью насчет Эбигейл под касту «Час убийства». Эбигейл не могла этого допустить, да ведь? Сердце Гека сжалось. Он служил в армии, потом в полиции, потом стал офицером природоохраны. За это время он повидал немало хищников, в том числе в человеческом обличии. Но женщина в вишнёвом костюме была опаснее их всех вместе взятых, и сейчас она нацелилась на его женщину и на их ещё не родившегося ребёнка. Из глубокого сна без сновидений Лорелл выдернул телефонный звонок. Часы показывали два ночи. «Что ещё?» — пробормотал Гек, садясь в постели. Они ночевали у него дома. Лорел поискала свой телефон и нажала кнопку. «Агент Сноу?» — она прижала основание ладони к глазу. Беременность привела к ослаблению когнитивных способностей, и временами ей было трудновато сосредоточиться. «Агент Сноу — это агент Норс. Её сердце упало. Агент Норс, что происходит? Хотел вам сообщить, что в дом советника Свелтера вломились сегодня ночью. Она замерла. С ним всё в порядке? Да, советник не пострадал. У него две сигнализации. Первую перерезали, вторая сработала, и полиция немедленно примчалась к нему в резиденцию с мигалками и сиренами. Надежда у неё внутри подняла голову. «Они поймали взломщика?» «К сожалению, нет», — ответил Норс. «Не успели». Свидетели запомнили силуэт, промелькнувший в темноте. Но не могут описать ни его роста, ни веса, ни пола, ничего. Но этот человек по дороге потерял конфеты-сердечки. Наверное, у него в кармане дыра. Так что это точно наш приятель. Лорел вздохнула. «Или приятельница», — пробормотала она. Это может быть женщина. Вы уверены, что свидетели совсем ничего не могут сказать о взломщике? Ничего. Было темно, и шёл дождь. А камеры наблюдения? У советника они наверняка есть? Норс чихнул, отодвинув трубку, после чего вернулся к разговору. Они были, но их провод тоже перерезали. Поверите или нет, но камеры были самой старой дешёвой марки, которую легко отключить. Этот свелтер «Просто заносчивый ублюдок!» — прошептал он. «Да уж, я заметила», — согласилась Лорел. Норс откашлялся. «Как продвигается ваше расследование?» «Неплохо. Теперь, когда напали на советника, у нас появился паттерн. А можно мне услышать сэлтера спросила Лорел. «Нет, его повезли на осмотр». Лорел нахмурилась. «То есть преступник до него добрался?» «Да нет же!» — Нурс снова понизил голос. «Он просто хочет внимания прессы. А с нами отказался говорить до завтра». Лорелл потерла ладони и лоб. «Он поехал в больницу просто, чтобы привлечь внимание журналистов?» «Именно. Так что лучше не включайте телевизор, если не хотите любоваться его физиономией. Этот парень просто обожает камеры». Лорелл закатила глаза. Гек начал выбираться из постели, но она покачала головой. «Ехать никуда не надо», — шепнула она. «Прекрасно», — Гек снова забрался под одеяло. «Агент Норс, я очень ценю, что вы мне позвонили», — сказала Лору. Все сходилось на том лагере. Надо было узнать, кто остальные дети на снимке. И если для этого ей придется весь завтрашний день просидеть в приемной у Свелтера, Так-то мой быть. На линии послышался звук проезжающих машин. «Вот еще что», — сказал Норс. «Зик Кейн согласился поговорить с вами и вашей сестрой. не со мной и ни с кем другим». Лорл закусила нижнюю губу. «Я предпочла бы встретиться с ним наедине». «Наедине он не согласен», — ответил Норс. «И Эбигейл тоже». Может, хоть раз пойдёте навстречу вашей сестре?» Насколько Лорелл было известно, её сестра была убийцей. «Во сколько?» «Пока не знаю. Когда врач разрешит, вам позвонят. Но точно сегодня днём», — сказал Норс. «Я бы хотел, чтобы вы записали вашу встречу на диктофон, но не знаю, позволит ли Кейн». «Хорошо, я постараюсь», — сказала Лорел. спасибо — отозвался Норс. — И ещё, как насчёт ужина в эти выходные? Вчетвером. Меньше всего в мире Лорел хотелось находиться рядом с сестрой, особенно теперь, когда она узнала о беременности. — Не думаю, специальный агент Норс. Не знаю, как вам ещё объяснять. — Ну, ладно. Эбигейл просила, чтобы я был с вами терпелив, и Я буду но когда-нибудь моя чаша терпения перепомнится. Не доводите до этого!» Норс бросил трубку. Лорел медленно положила телефон на ночной столик. «Что случилось?» — спросил Гек. Она потянула на себя одеяло и нырнула в его объятия. К свелтеру проникли в дом. Он не пострадал. С ним всё в порядке, но он поехал в больницу. Взломщика никто не видел, а старый добрый Зик Кейн хочет встретиться со мной и Эбигейл одновременно, завтра днём. Наконец-то.